Глава шестнадцатая. Озеро. «Собирайся, милая. Катер заправили. Скоро отплытие. «Как здорово! Я готова!» — радостно залепетала Ника и захлопала в ладоши. «Неважно, подготовились вы к переезду». Дед призывно махнул большим речным ключом и вышел из квартиры. «Пойдемте, в дорогу вас соберу». Все переглянулись и, молча кивая, согласились. От помощи в их положении отказываться было бы глупо. Команда спустилась вслед за стариком по лестнице. Вышли во двор и направились дальше, в подвал. — Дед, а название своему стабу ты не давал? Ника осторожно ступала по ступенькам позади процессии. — Дом, он и есть дом, как его еще назвать? Ну, вот мы и пришли. — Коркуль ты, дед, — усмехнулся вепарь. «Я еще в прошлый раз, как этот склад увидел, под впечатлением остался. Пожили бы с мое, еще не такими стали бы. Каждую копейку считал, ни крохи хлеба не выкинул. Вся наша жизнь, почитай, по акции была. Бывало, проходишь по магазину тому и глядишь, где подешевле молочко да хлебушек. Да чтоб внучки на шоколадку еще хватило». От одного красного ценника со скидкой до другого желтого ходишь, круги наматываешь по магазинам. Я, когда сюда попал, чуть головой не заболел от ентова бесплатного мира. Первые разы даже совестно было с прилавка дорогие продукты брать. А потом со временем прошло, — вздохнул дед. — Да, все наше прошлое — жизнь по акции, — угрюмо резюмировал вепрь. «На некоторых ограниченных умом посмотришь, она точно со скидкой досталась», — усмехнулась Ника. «Дед, тебе оружейным торговцем впору становиться», — задумчиво произнес Ник и зашел на склад. «Кипун тебе на язык, еще спекулянтом я не был», — возмутился дед, но тут же остыл. «Вот в этом ящике гранаты РГД-5, берите побольше, пригодится». — Ник, не копайся, коробку взял и понес. — А точно пригодится? — с подозрением спросила Ника. — Лишним не будет, — подмигнул дед и прошел дальше по ряду, хлопая ладонью по коробкам и сверткам. — Здесь тушенка, а это корт, тяжелый, зараза, мне он ни к чему. — Это как раз для меня, — с удовлетворением потер вепрь ладони и хохотнул. «А пульки есть?» «Немного. Всего пара лент по 50 патронов. Ник, бери этот цинк на 5.45. на всякий случай. Автомат у тебя хорош, а еще один калаш не помешает». «Дед, а может, с нами махнешь?» — спросила Ника, складывая банки в рюкзак. «Сегодня у соседей неспокойно будет. За домом присмотреть нужно. Так что поспешите». «После обеда, чую, начнется», — и тихо добавил. «Да и жду, когда ж мой кластер загрузится». Ник и Вепрь с сочувствием посмотрели на бедного старика, ожидающего внучку из того мира. Тот заметил их взгляды, хекнул, расплылся в улыбке и с хитрецой отметил. «Теперь все точно получится». Все переглянулись, но смолчали. Что-то неуловимое проскользнуло в интонации старика, как будто о будущем он буднично рассказывал, как о свершившемся факте. Вещи погрузили быстро. Посидели на дорогу уже на берегу с душистым чаем на местных травах, настоянным стариком еще с вечера в огромном термосе. Попрощались сухо, без церемоний. Вслед уходящему катеру чрезмерный гул мотора и всплеска воды с берега долетело, Прощевайте. — Дед и так крут был? А сейчас вообще со странностями. Что скажешь, Ник? — Да, Улей к нему благосклонен. Неизвестно, сколько еще даров у него в загашнике. — Ника, а как тебе знакомство? — Я под впечатлением, — коротко ответила девушка, поправила кобуру на поясе и уставилась в окно. Водная гладь простиралась вперед на неизвестное расстояние. Горизонт застилала легкая пелена тумана, стелящегося над водой. Ширина вновь образованного водоема поражала своей величиной. Ник не спеша вел катер примерно по центру озера, а до ближайшего берега было не менее 700 метров. Иногда они выплывали на мелководье с многочисленными островками, между которыми приходилось часто лавировать – Кое-где встречалась частично уцелевшая инфраструктура населенных пунктов с торчащими столбами, трансформаторами и водонапорными башнями поглощенных водной стихией. Плавающего мусора также было в достатке. То и дело однище брякали мелкие деревянные предметы. Ника закрыла глаза. Если выделять мысленно лишь отдельные встречающиеся элементы в виде островков с жалкими деревенскими лачугами и не брать во внимание случившуюся здесь трагедию с попаданием разных частей суши в иной мир, то можно бесконечно долго любоваться, например, красивой картинкой таинственного домика на берегу, представить, что он принадлежит рыбаку или охотнику. Этакое пристанище романтика или автора – ищущего вдохновения в единении с природой. И если добавить на порог такого жилища кресло-качалку, небрежно накинутый на него клетчатый плед и маленький столик с чашкой и туркой, то можно смело фотографировать удачно выхваченный идеализированный кусочек из общей чернухи и размещать на своей социальной страничке. Потом найти еще красивую картинку и снова запостить, а дальше больше. А ведь многим виртуальные аккаунты заменяют реальную жизнь. В любой момент нажал на волшебную кнопочку иконку, и из серой действительности, отключившись от проблемы забот, ты, как по мановению волшебной палочки, переносишься в красочный идеальный мир. А внутри, у таких искусственников за душой ничего нет. От слова совсем. Им каждую секунду необходимо заполнять свою внутреннюю пустоту. Быть всегда онлайн. Мысли и слова заменяют статусы, мечты, картинки. Неке всегда было жалко этих социальных инвалидов за то, что они вынуждены существовать со вставленной капельницей из смеси суррогата социальных сетей и телевидения. Если лишить их этой подпитки, то здесь им попросту нечего будет делать. они живут только сейчас, пока горит экран гаджета. Себя же девушка относила к тем немногим людям, которые искали или подмечали красоту окружающего мира в простых мелочах и наслаждались ими, не ставя их на полку достижений. Редкий экземпляр, не иначе. Девушка улыбнулась в своих размышлениях. «Даже в Улье можно быть счастливой, если ты живешь в гармонии с собой, самодостаточно и умеешь видеть прекрасное вокруг». «Смотрите, впереди земля!» «Ну-ка!» Вепарь взял у Ника бинокль и всмотрелся вдаль. «Километров с пять до нее, не меньше. Там что, многоэтажки на берегу? Не разберу никак!» «А если тихо и спокойно, сойдем на кластер? Интересно же! Может, даже переночуем там?» Живо включилась в разговор Ника. «И давно ведь уже плывем. Мне нужно в одно место». «Комфорт — дело неплохое», — протянул вепрь. «Главное, чтоб безопасно было. Если кластер старый, то ничего серьезного не должно приключиться. Глянем, все равно по пути». Я у стронгов, кстати, карту одним глазом посмотрел. Насколько смог, запомнил. До воды только разрисована местность. Да и то убого намалевана. Непонятно как-то. Особо не заморачивались. «Тут лесистая местность». Несколько муровских стабов находятся к востоку отсюда, так что лучше там не светиться. — А что, так разливается каждый год? Отчего затапливается такая гигантская территория? Ника перешла на корму и уселась на широкий край борта. — Скорее всего, водохранилище, а может быть и катастрофа. Мало их, что ли, случается? Ник снова прильнул к биноклю. — Ник, а если б нам на пути попался остров Стаб? «Мы смогли бы там жить», — мечтательно произнесла Ника, облокотилась на перила и уткнулась в ладони подбородком. «Насчет водного стаба вариант достойный. Сам думал об этом. Со всех сторон защита от тварей. Местность просматривается далеко». «Ники, во-первых, если такой стаб и существует, то он быстро становится занятым. Во-вторых, нужен развитый водный транспорт для снабжения или мост. Третьих, потребуется охрана периметра. Вы даже представить себе не можете, сколько нужно человек, чтобы все это организовать. И не забывайте, что на таких территориях могут завестись пираты. Но, Вепарь, вот взял и все испортил. Помечтать нельзя, что ли?» «Да ладно, найдем хороший стаб, обязательно». — Ник, ну-ка подмени меня, возьми руль, что-то голова тяжелая стала. — Голова? Странно, я думал, такого здесь быть не может. Ник подозрительно оглядел крестного и уселся за руль. — Живца глотни или поешь. — Да недавно пил, не помогает. А у вас самочувствие нормальное? — Ой, смотрите! — радостно прервала Ника вепря. Сзади нас дельфин вроде вынырнул. Вепорь быстро выбежал на корму и обеспокоенно всмотрелся в расходящиеся крупные круги на воде в нескольких десятках метров справа от катера. Ник также заозирался с интересом. «А откуда они тут в средней полосе? Ника, ты точно видела дельфина? Ну, не знаю. Тело гладкое показалось из воды. Может, дельфинарий тут неподалеку подгрузился? «Ах, не нравится мне это! Ник, прикрути гашетку посильнее. Чуйка нехорошая у меня. Еще и башка болит. Не к добру!» Двигатель слегка набрал обороты, и катер, немного задрав нос, ускорил ход. «Ой, а теперь с другой стороны кто-то вынырнул!» взволнованно вскрикнула Ника и вскочила на ноги. «Они за нами плывут!» «Кто бы это ни был, они меня не боятся!» «Ник, дави на гашетку. С двух сторон подпирают. Ника, тащи гранаты». Девушка, едва удерживаясь за перила, перебежала в рубку и склонилась над ящиком. «Это какие-то водные твари!» — неистово проорал Ник. «Ауры вообще черные! Держитесь!» Мотор катера взревел на максимальных оборотах. Вепарь оскалился и подхватил с пола корт. Проворно зарядил ленту на 50 патронов и залег с ним на заднюю площадку. Большой наклон кормы удачно давал хороший обзор. Огромное оружие в руках здоровяка выглядело довольно естественно. Издалека так просто боец с пулеметом, а вблизи — грозное воплощение машины для убийства, хищно поигрывающий мускулами и высматривающий добычу. Он легко водил из стороны в сторону тяжелый ствол в поисках цели. «Ника!» — рыкнул Вепарь, перекрывая звук мотора. «Кидай перед ними на опережение! Взрывная волна в воде больше, чем на воздухе!» С двух сторон катера с небольшим сближением двигались водные горбы, разливая за собой волны, немногим меньше, чем поднимаемые в кельваторе. Первую пробную гранату Ника кинула в воду слишком близко от катера, так что пенный столб взрыва, поднявшийся из воды за десяток метров до твари, никоим образом не навредил преследователю, а лишь немного изменил его траекторию движения, заставив немного отстать, огибая опасный участок. Прикинув момент взрыва, следующую РГД-5, девушка направила более удачно. Траектория движения ближайшего к катеру монстра совпала с местом разрыва. Волны успокоились на короткое мгновение, но через секунду-другую пласты воды разверзлись на месте удара. а показавшееся на поверхности озера извивающееся серое тело, по толщине значительно превышающее обхват рук взрослого мужчины, подняло кучу брызг в несколько метров в высоту. Выстрел! Выстрел! Выстрел! Три гильза упали на днище, а в ушах неприятно зазвенело. Тварь резко дернулась, вспенив вокруг себя воду, а в довершении агонии или судороги махнула мощным рыбьим хвостом и скрылась из виду. «Так мы убили рыбину?» Одновременно с надеждой и страхом в голосе спросила Ника, присев рядом с вепрем. «Ранили как минимум, а может, просто раззадорили. Ты кидай гранаты, у тебя отлично выходит». Ника послушно выдернула две чеки и забросила сразу обе гранаты к настигающей катер подводной твари. Как только болванки булькнули и пошли на глубину... Перед ними на поверхность стремительно вынырнула безобразное по своему виду и вселяющая трепет ужаса своими огромными размерами серое вытянутое в длину тела с каплевидной мордой. В приоткрытой широкой пасти твари невооруженным глазом просматривались часто посаженные желтые треугольные зубы. На приплюснутой покатой голове спереди двух развивающихся в полете усищ, напоминающими толстые канаты, Виднелись черноугольные глаза-пуговицы без единого намека на зрачки. Идея монстра перепрыгнуть больно щипающийся опасный очаг, создаваемый странными предметами, высоко вынырнув из воды, была обречена на провал. Вепрь, воспользовавшись удачным моментом, жестко зафиксировал в руках пулемет и вжал курок. Тело его стало продолжением грозного оружия. Ствол в крепкой хватке здоровяка был зажат, как в тисках, и вместо мощных брыканий мелко дрожал, четко отсылая мощную пулю за пулей прямо в цель, подвис к Нике. Сзади монстра в холостую разорвались в толще воды две гранаты, поднимая на поверхность столбы брызг. Но мощный калибр Корда все же настиг его на излете. Несколько вошедших в тварь пуль наворотили много дел. Тело изорванными кусками, со шмётками плоти и крови плюхнулось в темную воду, разогнав круг волн. «А «Вот вы, косемля!» — рявкнул вепрь. «Ник, видел, как мы его?» «Так держать!» Ник оглянулся назад и расплылся в злорадной улыбке. «Вторую тварь вроде не видно!» — испуганно отозвалась Ника, отрывая ладони от ушей. «Ник, а они оказались очень умными. Последняя рыбина-монстр догадалась выпрыгнуть из воды, чтобы избежать подрыва». «А может, ей подсказал кто?» — задумчиво произнес Ник и вернулся к управлению, но вдруг резко рванул руль и дико проорал. «Держитесь!» Катер мгновенно бросила вправо, разворачивая практически на месте. Ника, стоящая в тот момент на площадке кормы, пытаясь сохранить шаткое равновесие, нелепо взмахнула руками и, не нащупав поддержки, по инерции стала перебирать ногами, уходя все ближе к краю катера. По левому борту, сквозь возмущение волн от резкого поворота лодки, из темной глубины озера на поверхность быстро поднималась огромная широко распахнутая пасть невиданного монстра. Ника обернулась назад и споткнулась о перила. Тело зависло над водой. А в глазах только не мой страх. Нет, не тот, когда душа в пятке уходит, а тот, который сидит в каждом из нас, где-то в глубинах подсознания. Первобытный, дикий, необузданный, леденящий поджилки и сжимающий все нутро в крошечную черную точку перед осознанием неизбежности смерти. Они стремительно сближались. Нежное хрупкое тело и уродливое, раззявленное жутким оскалом морда твари. О вепре в голове вдруг взрывом раздался пронзительный крик девушки «Спасите!», хотя Ника, отсковывавшего ее голосовые связки ужаса, только беспомощно открывала рот. По с бессловесному зову нимфы, здоровяк сам, не ожидая от себя, такой прыть рванул в ее сторону. Вепрь с силой оттолкнулся ногами от сиденья так, что оно согнулось и перекосилось. В огромном прыжке распахнул обе руки. Правой он схватился за стойку полурубки для упора. Та в ответ заунывно скрипнула, но сдержала натиск громилы. Левой в последний момент поймал ускользающую ладонь Ники. Крепко сжал до хруста костяшек и дернул на себя так, что кепка слетела с ее головы, и отправилась прямиком в пасть твари. Девушка только и успела, что громко взвизгнуть в ответ. Немой монстр проявил реакцию на неожиданно ускользающую перед самым ртом добычу, изогнув голову и выпятив в ее сторону нижнюю губу. Все происходило настолько быстро, что тело вепря сработало лишь на одних инстинктах. Отпустив Нику, позволив ей завалиться обратно на площадку кормы, он сжал кулак... и с размаху саданул на прощание тварь, по касательной в челюсть. Голова монстра дернулась, и пасть захлопнулась, громко клацнув желтыми зубами. Катер все же вышел из крутого поворота и резко рванул вперед. Вепарь громко в сердцах выругался с мачным матерным выражением, убедился, что девушке ничего не угрожает, зашел в рубку и выгнал крестника с места рулевого, чтоб тот позаботился о Нике. «Твою ж мать! Так что это было?» — воскликнул тот и бросился к Нике. «Я в последний момент увидел черноту под водой прямо перед нами, еле успел вывернуть руль». Девушка сидела на полу с безумным взглядом, устремленным в никуда, не заботясь об удобстве позы с раскинутыми ногами, и просто тихонько потирала ушибленную кисть руки. В объятиях Ника она все же дрогнула всем телом, уткнулась ему в грудь и стала громко надрывно рыдать. «Да хер его знает! Самы это! Я сразу и не признал. Те первые две твари, похоже, загоняли нас на вожака и литника. Шли аккурат с двух сторон сзади. По рангу минимум кусачи, только защита слабая, иначе в панцире ко дну бы пошли». «Вепарь! Он сзади! Жми!» — истерично выкрикнул Ник. Ника, к общему удивлению мужчин, молча утерла нос, резко встала и быстро подошла к ящику с гранатами. На заплаканном, раскрасневшемся лице были обиды и злость. Она убрала со щек налипшие локоны волос и подтащила ящик к краю борта. Ник быстро включился в оборону. Часто шмыгая заложенным носом и шумно выдыхая через рот, Ника взводила гранаты и передавала их для броска. Сзади катера из воды стали вырываться пенные фонтаны от взрывов, не давая преследователю нагнать беглецов. «Ники, держитесь! До берега пятьсот метров осталось!» «Гони! Мы долго не продержимся!» Девушка достала последнюю РГД-5, разогнула усики-чеки и обеспокоенно взглянула на Ника. «Что делать?» «Придержи пока!» Пора и мне опробовать злую пушку. Подмигнул он Нике, поднял корт, взгромоздил его на площадку, расположил его на сошках, прицелился и пробормотал. «Я тебя вижу, сука!» Ник своим даром наблюдал под водой настигающее катер большое, вытянутое на десяток метров черное пятно ауры твари. Глянул на остаток боезапаса. Всего пятнадцать патронов. Катастрофично мало. а перезаряжать поздно. Цыкнул от досады. Тень сместилась в сторону от струй воды двигателя и стала заходить слева. Ствол пулемета проследовал за ней. Несмотря на свои габариты, тварь плыла под водой невероятно быстро. Теперь же она двигалась немного глубже. Стрелять через толщу воды, хоть и по легко бронированной цели, даже с такой мощной пушки было бесполезным занятием. Пули уже через несколько дециметров теряют свою убойную силу. Ник прикинул варианты атаки монстра. Тварь может остановить катер, только боднув его снизу или сзади, попытавшись перевернуть. Самые страшные опасения Ника о тактике действия сама монстра все же оправдались. Черная тень быстро ушла на глубину. Потом резко ускорилась и устремилась под днище катера. «Да пошло оно!» Ник, крякнув от натуги, сдернул корт с площадки, поставил его вертикально над днище дулом вниз, облокотился на него и с протяжным криком зажал курок. Со стороны Ник напоминал сумасшедшего дорожного рабочего, укращающего взбесившийся отбойный молоток. На деле же пули прошивали, как бумагу, тонкое днище катера — и с достоинством встречали коварную тварь, надавав ей серьезных щелбанов по голове, отчего сом встрепенулся под водой и снова ушел на глубину, окончательно отстав от добычи. А полузатопленный катер сел на мель в двадцати метрах от берега. — Приплыли, мля! С таким крестничком и элитники не страшны! — Это в каком смысле? — Насупился Ник. Ты понял, в каком! — — Посудину зачем расхреначил? Давай бегом на берег. — Можете не спешить. Тварь держится на глубине. Сюда не суется. — А где? — опасливо спросила Ника. — Он там, где торчит из воды уличный фонарь, в двадцати метрах от нас. Ника немедленно секунды выдернула чеку, размахнулась, кинула в указанное место гранату и прокричала вслед. — Убирайся, тварь! Гулка рванула. — Уплывает, — констатировал Ник, покачал головой, глядя на Нику, подхватил рюкзак с автоматом и спрыгнул в воду. — Сходим на берег и дальше пешком, — строго отозвался вепрь, гремя в катере боеприпасами и оружием. — Послушали полуумного старикана. Никто возражать не стал. Троица вышла на берег по асфальтированной дороге. По обе стороны улицы стояли пятиэтажки и несколько высоток. Если одним словом охарактеризовать общее состояние частично затопленной городской застройки, то можно назвать это катастрофой. Озеро поглотило часть квартала. Пара крайних пятиэтажек, уходящих вниз по наклонной улице, затоплены по второй этаж. Здания образовали собой своеобразную бухту, до которой еле дотянул дырявый катер. Возможно, домов было больше, но в темной воде начало города разглядеть не представлялось возможным. В воде плавал разнообразный мусор, начиная от пакетов и заканчивая мебелью. Жутко выглядели детские игрушки и одежда. Рейдеры из новичков, особенно из групп снабжения, в вылазках всегда стараются как можно раньше выбрать самые необходимые ресурсы на свежем кластере. и покинуть его до момента перерождения местного населения. Выдержать сцены растерзания беззащитных детей их же родителями мог даже не каждый опытный боец. А дошкольные заведения старались обходить подальше. Девушка вдруг увидела плюшевого медведя со следами запекшейся крови, лежащего посреди улицы, и закрыла глаза, прижавшись к Нику. «Ника!» Вепаря кинул девушку подозрительным взглядом. «А ведь там, на катере, у тебя грань таланта открылась!» «С чего ты взял? Я ничего не почувствовала!» Она высвободилась из объятий и продолжила путь. «В голове раздался крик о помощи, хотя ты молчала. Чаще всего чары нимф действуют при вербальном контакте, а иногда достаточно просто посмотреть на такую, чтобы попасть в ловушку». Это уже следующий уровень, но о таком впервые слышу, вернее, вижу, ну, вы поняли, короче. Ник присвистнул, а девушка задумалась, прикрыв один глаз. Я бы лучше горох глотала для прокачки дара, чем в такие передряги встревать. Это точно, но я тебя все равно поздравляю, ты уникум. Ник крепко обнял девушку и поцеловал ее. Вепарь украдкой тронул плечо Ника и махнул головой в сторону дома. Через проем разбитого окна на новых гостей кластера мутным, не мигающим взглядом смотрел матерый бегун. Тварь стояла неподвижно. С первого взгляда можно было бы подумать, что это восковая фигура или искусно выполненная чучело, Но частое движение груди указывало на то, что она живая. Бегун никуда не спешил и не урчал, просто наблюдал за людьми. Сцена до того была неестественной, что вызывало необоснованный жуткий страх. Хотя это был всего лишь бегун. «Ники!» – перевел внимание вепрь на себя. «Предлагаю взобраться на он ту свечку, семнадцатиэтажку, осмотреться и наметить дальнейший путь». «Точно, и машину нужно раздобыть заодно». А высотка располагалась через три дома. Ник весь этот путь осторожно осматривался по сторонам. Из подворотни, подъездов и окон их провожали взгляды неподвижных тварей и стуканами, застывшими на месте. Что-то очень странное творилось на этом кластере. — Чертовщина какая-то! — проговорил Ник вепрю почти беззвучно, одними губами, чтобы не тревожить девушку. Тот округлил глаза и закивал в ответ. Одноподъездная новостройка имела свой огороженный благоустроенный двор. По припаркованным машинам можно было сделать вывод, что здесь жили сильные мира. Уже того, прошлого. «Даже не представляю, какие элитные тут квартиры, Ник. У этих толстопузов спальни точно шикарные», — мечтательно проговорила девушка. «Так хочется комфорта». «Готова ради этого подняться хоть на самый верхний этаж». «Да как-то тут все равно неуютно», — вепарь переглянулся с Ником. «Может, и сегодня отсюда рванем? Пару джипов на стоянке я приметил». «Ну, посмотрим. Решим большинством голосов. Да, Ник?» Девушка кокетливо коснулась его кончика носа. «Давайте уже зайдем». «Только мысленно не подсказывай мне, как голосовать. Лады?» Нахмурил вепрь брови и открыл дверь подъезда. Дом до переноса был заселен лишь на треть, поэтому редкие следы трагедии практически не изменили поддерживаемый в подъезде идеальный порядок. Утомительный подъем все же вознаградился. На семнадцатом этаже располагался пентхаус. Угадать ход трагедии можно было без труда. Входная дверь приоткрыта. На полу на кухне следы запекшейся крови, мозги и следы, разбросанные заляпанные ножи и посуда, следы борьбы. Завершала картину разбитое панорамное окно и развивающееся от ветра полотнища штор на улице. А чистенько тут! Окинул вепрь взглядом кухни и коридор. Ника в припрыжку побежала осматривать остальные комнаты. Но через пару минут она медленно вернулась в коридор, где Ник и Вепрь стаскивали с себя мокрую одежду, оперлась на стену и медленно скатилась на пол. — Ника, в чем дело? Обои не той расцветки в спальне! — хохотнул Вепрь. — Мы никуда не уедем! — тихим жалобным голосом пробормотала она и всхлипнула. — Эй, милая, ну ты чего? Почему ты так решила? — «Потому что мы оказались на чертовом острове».